Глава двенадцатая. Идем ловить у мертвия. «Мои воины этого не делали», — возмущенно ответил принц. Магические лампы освещали шатер ровным теплым светом. Райтон Джуби сидел во главе длинного стола, на котором была расстелена карта. Напротив него на жестком походном стуле сидел великий герцог Ичби. Старик снисходительно улыбался. задумчиво перебирая по столу толстыми короткими пальцами. Юноша наблюдал за мельканием перстней, отчаянно сдерживая рвущуюся из глубины души ненависть. «Третьего дня вы казнили пятерых моих лучших людей за мародерство», напомнил ему герцог, «без суда и следствия, прикрываясь законами военного времени». «Ваши люди насиловали женщин и грабили деревни», возразил ему принц. Мои гвардейцы взяли их с поличным. Мои люди клянутся, что два ваших наперстника сегодня занимались тем же самым. Девки из деревни указали на них. Свидетелей около десятка. Доказательства неоспоримые. Все эти свидетели из вашего отряда с нескрываемым подозрением парировал Райтон. Глаза Ичби холодно сверкнули. Когда против моих людей свидетельствовали только гвардейцы, Ядовито проговорил герцог. Это не остановило руку правосудия в вашем лице. Так пусть же эта рука еще раз верно послужит народу и казнит парочку солдат, которые посмели запятнать свою честь насилием и грабежом. Не только свою честь, ваше высочество. Это пятно позора лежит и на вас, младшем наследнике трона, на вашем отце, на королевстве. «Его смоет только справедливый суд и их кровь». Он кивнул в сторону двоих юношей, которые стояли на коленях, чуть в стороне от стола. Райтон не удержался и взглянул на своих товарищей. Нахинец «Дайду» повесил голову. Его руки были связаны за спиной. Эрлинджа, наоборот, напряженно ловил каждое слово и не сводил пронзительного взгляда голубых глаз с герцога Ичби. Русая голова мальчишки была перемотана бинтами, на челюсти багровел синяк. Герцог поднялся и наставительно произнес. «Ваше высочество, вам всего четырнадцать. Вы еще так мало знаете о жизни. Иногда самые близкие и знакомые с детства люди способны на неблаговидные поступки. Вы прекрасно показали себя на поле боя и успешно подавили мятеж. Однако..." «Исход этого дела очевиден. Если вы не готовы судить их сами, я могу взять на себя этот труд». Райтинг холодно посмотрел на него и ровным голосом произнес, «А что, если я откажусь признать ваше обвинение? Боюсь, я буду вынужден взывать к справедливости вашего отца», развел руками Ичби. «Вы ведь и сами понимаете, каким будет его решение, правда?» Герцог откинул полу плаща и вышел из шатра. Принц жестом отпустил гвардейцев. После того, как ушла охрана, он ронил голову на руки и замер. «Выполни свой долг», — прохрипел Эрлин. «Нас уже не спасти. Король будет на его стороне. Смирись». «Мы сружим тебе с самого рождения», — произнес Дайду с сильным нахинским акцентом, превращая в эр Естре... Для сохранения твоей репутации нужно умереть. Мы готовы. Райтон медленно поднял голову и прошептал: "Только я не готов. Вы же ни в чем не виноваты. Ичби подставил вас. Доказательств нет. В голосе Дайду звучало равнодушие. Мы должны попроситься за свою грубость. Ты принц, напомнил ему Эрлин. Тебя прозвали Ледяная Молния из Тиреда. Ты справишься. Выполняй свой долг." Райтон молча смотрел перед собой. На столе лежал чистый лист и новая кисть для письма. Нужно было писать приказ. Приказ, который должен оборвать жизни тех, кто с самого детства защищал его спину. — В дне пути отсюда Сокотокуса, — хрипло выговорил Дайда. — Хорошо бы умереть на родной земле и от твоей руки. Не хочу становиться игрушкой бешеного. Принц вскинул голову и заглянул в раскосые глаза товарища. В них были только безнадёжность и смирение. От этого взгляда хотелось завыть. Неожиданно комната расплылась. Он открыл глаза и обнаружил, что лежит в своей постели в алом замке. Его взгляд уперся в спину сопящего на своей постели Мирана. А около его постели крепко спит Лавен. Пальцы эльфа плотно обхватывали его запястье. «Снова он?» — подумал Райтон. «В прошлый раз он тоже прервал мой сон». И Райга говорила, что Лавен приходил, когда ей снился кошмар. Его привлекают сны. Принц осторожно вывернулся из захвата эльфа. Тот подскочил на полу, проснулся и уставился на него круглыми от страха глазами. Райтон махнул рукой и прошептал «Иди к себе, я никому ничего не скажу». бормоча благодарности, Лавен забрался в свою постель. Райтон дождался, пока он уснёт, набросил на себя чёрно-красное хяле и вышел из комнаты. Постоял в коридоре, прислушался к тишине за дверью Райги, магическим зрением рассмотрел двойной защитный контур на ней. Гостиная встретила его темнотой и тишиной. Он сел на подоконник и прислонился лбом к холодному стеклу. В окно мерно стучали дождевые капли, словно в насмешку навевая непрошенные воспоминания и картины прошлого. Кровь стекала по хаотаке, повторяя изгибы тонкой волнистой линии вдоль лезвия, отделяющей закалённую часть клинка от незакалённой. Можно было лёгким движением отряхнуть меч. Нужно было развернуться и уйти. Но вместо этого Райтон просто стоял и смотрел в довольное лицо Ичби холодным, ничего не выражающим взглядом. Его ненависть за минувшие сутки отгорела, оставив в душе только горечь и опустошение. За спиной юноши перешёптывались крестьяне. «И правда ведь сделал. Мальчишка о своих. Ледяная молния и есть». Над ухом раздался срывающийся голос иначе Райса, который вчера стал капитаном гвардейцев. «Убрать тела». Над головами собравшихся раздался первый громовой раскат. Дождь хлынул, как из ведра, мгновенно промочил мундир принца и разогнал крестьян по домам, а солдат — в казармы. Крупные капли падали на клинок, смывая кровь. Райтон молча смотрел, как тёмно-красная струйка уходит в землю. Где-то вдалеке раздался отчаянный, истошный женский крик. «Мать!» — пришла непрошенная мысль. Почувствовав движение за спиной, принц повернул голову и наткнулся на сочувственный взгляд. «Иначе». «Твоя магия?» — спросил принц, взглядом указывая на небо. Тот склонил голову и произнёс... Если начертить заклинание замедленного сбора туч за несколько часов, никто не сможет увидеть в них ленты моей силы. «Спасибо», — прикрыл глаза Райтон. «Идем. Завтра мы должны вернуться к Тейреда». Ладонь учителя тяжело опустилась ему на голову и вырвала юношу из воспоминаний. Райтон обернулся и увидел в иметистовом взгляде эльфа отражение той пустоты, что была у него на душе. «Мёртвых не вернуть, Райтон», — проговорил эльф. «Не стоит тратить время и силы на сожаление. Думай о тех, кто с тобой сейчас». Принц мотнул головой, сбрасывая ладонь эльфа, и ответил. «Читайте мои мысли?» Магистр спрятал руки в широкие рукава Кьялы и покачал головой. «Не владею ментальной магией настолько хорошо. Но я бы удивился, если бы ты думал о чём-то другом после первого урока у Ичби». «Откуда вы знаете о том, что было?» Немного помолчав, спросил принц. «Мне рассказал, иначе». Райтон вновь повернулся к окну. Эльф не спешил уходить. «Как ведет себя Лавен?» Внезапно спросил магистр. Юноша развернулся, внимательно посмотрел в глаза учителя и ответил. «Что именно вас интересует? Не замечаешь за ним ничего необычного? Он изо всех сил помогает троим почти незнакомым людям». «За Райга сегодня ходил, как на сетках за цыплятами. Это считается?» В голосе принца прозвучала неприкрытая ирония. Эльф просверлил его ледяным взглядом и сказал, «Что ж, хочется верить, что вы ничего от меня не скрываете. Иди спать». Райтон склонил голову и отправился в комнату. Магистр проследовал за ним, словно хотел убедиться, что юноша исполнит его приказ. Там он пару минут стоял над кроватью Лавена, рассматривая безмятежное лицо своего младшего родственника. Затем молча поправил одеяло и ушел. «Что-то странное между этими эльфами творится», — уже засыпая, подумал принц. Рода собрал их вечером в четверг после тренировки. Они снова оказались в комнате юношей в общежитии. Между двух кроватей втиснули узкий стол. На нем тут же появилось варенье, мед, тарелка с печеньем и криво нарезанные бутерброды. Следом Бару, с видом фокусника, извлек из шкафа трехлитровую банку с темно-красной жидкостью. «Что это?» — подозрительно спросил Райтон. «Вишневый компот», — ответила Тесса, извлекая из тумбочек восемь щербатых кружек. «Матушка Бару присылает». Отряд Рода уместился на его кровати вчетвером. Отряд Рода уместился на его кровати вчетвером. Кровать Аката заняли гости. Райга оказалась между Лавеном и Принцем. С другой стороны от эльфа сидел насупленный Миран. Юноша старательно делал вид, что он попал сюда случайно и вообще не с ними. Однако кружку с компотом и предложенный Тессой бутерброд взял. «Прочли конспект?» — спросил Рода. Райтон серьезно кивнул и ответил, «Только не поняли, зачем вам нужна наша помощь? Умертвие не бесплотно, как призрак, и чаще всего владеет оружием, но четыре адепта вполне способны с ним справиться». «Проблема в том, что убивать его и не нужно», — начал объяснять Аката. «Мы должны поймать его, чтобы вы, первогодки, на нем тренировались, а значит, построить магическую ловушку». «В вас вроде персональный артефактор», — Миран кивнул в сторону Бару. «Зачем вам мы?» «У мертвея хорошо чует магию и ловушку почует», — терпеливо объяснил ему Рода. «Любую, кроме пламенной», — вспомнил Райга. «Поэтому вы выбрали нас». «Умертвие не чувствует пламенную магию». Рода и Аката синхронно кивнули. «Артефакт я заряжу от своей магии», — повернулся к девушке Бару. «Вектор выставлю сам». «Тебе нужно будет только просидеть в засаде, пока мы не загоним его в ловушку, и в нужный момент дать один пламенный импульс». «Звучит легко», — осторожно заметила девушка. «Но тогда что будут делать остальные?» «Загонять умертвие», — ответила ей Тесса и положила голову на плечо Райса. четвером у нас это не получилось. Оно приходит не одно. Лавин потянулся за печеньем и спросил. «Умертвие со свитой? Значит, оно довольно сильное». Глаза Аката стали предельно серьезными. «И это свита. Четыре Мроу». «Мроу?» — фыркнул Миран и покосился на товарищей. «Они же не увидят их». Головы адептов вопросительно повернулись к нему. Рода неторопливо доживал бутерброд и ответил. «Их видно, когда идет дождь». Я погодный маг, так что дождь над селением, малые коровники и местным кладбищем завтра ночью будет точно по расписанию. Кто такие Имроу? спросил Райтен. Тесса достала учебник и показала им картинку. Райга с интересом рассматривала волкообразную тварь. Их там четыре, объяснил Рода. Имроу можно убить только заклинанием воздушной магии. Вместе с вами у нас будет четыре воздушника, по одному на каждого. «Их можно замедлить стрелами», — довольно проговорил Лавин. «Хороший план с учетом наших способностей». Райтон какое-то время обдумывал его слова, а потом ответил, «Думаю, это осуществимо. Справимся». Хайо отразил рубящий удар хатаки ха и замер. Магистр Лин скинул бровь и сказал, «Хорошо. Я уже думал, что мы потратим на эту неделю». «Уже пятница», — вздохнул Райга, не расцепляя пылающих рук. «Предполагалось, что у меня это получится в тот же день». Она изменила вектор силы, и сияющий рыжим кинжал облетел ее по кругу. «Поднять его ты смогла в тот же день», — напомнил ей эльф. «Отразить удар только сегодня». «Отразить ваш удар непросто», — пробормотала Райга. «Просто? Через полтора месяца учеба у меня. Ты еще помнишь такие слова, девочка?» В голосе эльфа зазвучала ирония. С этими словами он вложил атаки в ножны. Райга развеяла заклинание и встала за его спиной. На другом конце поля Миран и Лавен отрабатывали защиту и нападение. Сегодня эльфу никак не удавалось пробить щит земли. «Я не ожидала, что моим противником с первого дня будете вы», помедлив, честно призналась девушка. «Но уроках оружейного боя против меня все время ставят самых слабых адептов». Магистр Лин холодно улыбнулся и достал знакомую книгу. Райга с надеждой впилась взглядом в позолоченные эльфийские руны на обложке. «Возьми», — сказал эльф, протягивая ей дневник. «Заработала. Я рассчитываю, что до понедельника ты переучишь на одну руку все заклинания, которые мы уже прошли». Девушка прижала книгу к груди и кивнула. Райтон подошел к ним и напомнил магистру. «Нам еще лестницу мыть в субботу, а сегодня ночью мы помогаем Рода». «Помочь Рода вы согласились сами». холодно заметил магистр, а наказание заработали своей глупостью. На вашей учебе это сказываться не должно. Лавен ран подошли к ним и в ожидании посмотрели на учителя. «На сегодня все», — милость его проговорил наставник. «Идем в замок, собираться на охоту за нежитью». Собирал их эльф тщательно. Райги был выдан пояс с обоими «Айо». «На всякий случай», — сказал магистр. Принц повесил на пояс свой хатаки. Мирану и Лавену вручили эльфийские клинки с серебряной полосой вдоль лезвия. Эльф робко посмотрел на магистра и попросил выдать ему лук. Какое-то время учитель смотрел на него странным взглядом, а потом принес из своей комнаты простой эльфийский лук и колчан стрел к нему. Лавен, казалось, не поверил своим глазам. — Конечно, не из Халарина, Халариена, — вскользь заметил магистр Лин, вручая ему оружие. Он хуже того, которым ты владел раньше. Но лучше людских, из которых вы стреляете на уроках оружейного боя. Рассчитываю, что ты справишься». Эльф кивнул и любовно прижал к себе лук и колчан. Напоследок магистр сказал им. «Я сегодня отбываю на переговоры с тролльями-кланами. Так что, детишки, ведите себя хорошо и берегите свои головы. Королевству они еще пригодятся». «Переговоры?» — вытаращился на него Миран. «А что тебя смущает?» — поднял бровь учитель. «Вы вроде магией своей прославились, а не дипломатией», — ответил юноша, опасливо поглядывая на него. «Так пока им половину деревни не спалишь, они и слышать не хотят ни о каких переговорах и таможенных пошлинах», — пожал плечами эльф. Райтон заинтересованно спросил, "Ну, отец будет там?» «Нет», — покачал головой магистр, «переговоры ведет твой старший брат». «Хочешь ему что-то передать?» «Нет, не хочу». Сразу поскучнел принц. На закате они спустились ко входу в замок. Там их уже ждали рода и компания. Райга первый раз увидела наставника четверки. Артура, Чеку, не был высокородным. Перед ними стоял высокий, сухопарый мужчина с сеткой морщин на лице. Серые глаза смотрели на них спокойно и внимательно. Сидеющие волосы были забраны в тонкий хвост на затылке. Непритязательный дорожный костюм и плащ. Только меч в ножнах искусной работы и браслет с красным треугольным камнем выдавал магистра Алого замка. Он вежливо поздоровался с адептами, низко поклонился принцу и повел их прочь. «Куда мы идем?» — полюбопытствовала Райга. «К временному порталу», — объяснил магистр. Иначе нам пришлось бы потратить целый день только на дорогу до кладбища. Я активирую его и останусь ждать вас здесь. Рода покажет вам все на месте». Временный портал Райга увидела в первый раз. Магистр всегда пользовался портальным порошком. К внезапному появлению наставника в клубах синего дыма они уже привыкли. Этот же портал с виду казался обычным булыжником размером с кулак, каких в лесу тьма тьмущая. Однако стоило магистру Чеку высыпать на него горсть портального порошка, как вверх начал подниматься синий дым. Перед адептами возникла арка, из которой на них смотрел ряд покосившихся могильных камней. Рода нырнул туда первым и осмотрелся. Только после того, как он поднял вверх большой палец, показывая, что путь свободен, через нее прошли остальные адепты. «Магистр Чеку». Махнул им рукой на прощание и закрыл портал. На кладбище было сыро. Сапоги тут же захлюпали повязкой жижи. Райка с интересом осмотрелась. Они стояли на краю небольшой долины, со всех сторон окруженной лесом. На небе сияла растущая луна. Вся долина была заполнена надгробиями разной формы и величины. Прямо за их спиной начинался холм. Раскисшая от дождей тропа шла вниз. Девушка зажгла на ладони пламя и пошла вслед за рода, вспоминая план. Это случилось, когда они уже прошли половину долины. На нее накатило давящее чувство тревоги. Дыхание перехватило, их горлу подкатила тошнота. И тут же отпустила. Она непонимающе огляделась, однако ничего подозрительного не заметила. «В чём дело?» – прошептал Рода. «Надо делать ноги», – подумала она, но вслух сказала только «Не знаю, что-то здесь нечисто». «Ну, здесь каждую ночь у ходит», – развёл руками юноша. «Пойдём, времени почти нет». Они прошли ещё два ряда могил, и, наконец, Райс остановился. Бару опустился на колени и разгрёб землю. Райга увидела, как под его руками тускло мелькнул драгоценный камень. «Ловушка настроена на твою магию», — объяснил ей здоровяк. «Как только увидишь, что умертвие вошло в круг, просто коснись артефакта своей силой. Ловушка сработает и захлопнется». «Миран», — обратился Рода к темному, — «ты можешь видеть Мроу?» «Мроу?» — поднял брови юноша. «Нет, но я почувствую их». «Отлично, на тебе девушки. По плану эти твари сразу станут видимыми. Дождь пойдет ровно через три минуты после полуночи. Но если что, дай знать». Тесса сможет использовать дождь для своей магии. После этого он повернулся к Райге. «Мроу может убить только воздушная магия. Тебе придется взять на себя того, кто придет перед умертвием. Я пойду с одной стороны, а Райта и Лавен — с другой. Аката и Бару будут загонять его сзади. Теперь у нас четыре воздушных мага. Все получится». После этого адепты разошлись. Около ловушки остались Райга, Тесса и Миран. Троица спряталась за одним из могильных камней. Райга старалась не выпускать из виду место, где был зарыт активирующий артефакт ловушки. Внезапно на девушку снова накатил приступ тревоги. Чувство было еще более острым. Миран настороженно всмотрелся в ее лицо и спросил «Что такое?» «Не знаю», — поежилась она, — «почему-то мне не по себе». «Ну, так ты первый раз ночуешь на кладбище», — сочувственно сказала Тесса. «Обстановка невдохновляющая, прямо скажем». «Может быть», — мрачно сказал Миран. «Вот столько я ночую на кладбище далеко не первый раз, и меня тоже преследует чувство, что здесь что-то неправильно». Он высунул голову из-за надгробия и огляделся. Однако вокруг царила тишина. «Ты ночевал на кладбище?» — спросила Тесса. «Зачем?» «Когда вся моя семья погибла», — бесцветным голосом ответил ей Миран. «Я несколько месяцев жил на кладбище около их могил». «Прости», — опустила глаза Тесса. Миран отвернулся и ничего ей не ответил. Нацарилось напряженное молчание. Райга вглядывалась в темноту. Ни с того ни с сего она ощутила, что шрам на месте отсутствующего глаза начинает покалывать. По позвоночнику бежал холодок. Пришел еще один приступ тревоги. И так же быстро отпустил. Она крутила головой, пытаясь определить направление, откуда может прийти опасность. Но их окружала темнота и белесые пятна, могильных камней вокруг. Рода рассчитал все точно. Ровно в полночь по округе разнесся низкий потусторонний вой. Райга почувствовала, как земля под ногами дрогнула. На другом конце кладбища мелькнула высокая белая фигура. Раздался надсадный треск, а затем свист. В дело вступили Аката и Бару. «Они начертили щит земли и лезвие ветра», — отрешенно подумала Райга. Умертвие взвыло еще раз и начало двигаться в другую сторону, туда, где засели Райтон и Лавен. Миран резко оглянулся назад и сказал «Они здесь». В ту же секунду хлынул дождь, резко вычерчивая в темноте четыре фигуры. Райга помнила рисунки этих тварей в учебнике, но вживую они производили более жуткое впечатление. Здоровенные, размером стелка, волкоподобные звери, с вытянутыми, сплюснутыми челюстями и длинными тонкими хвостами, абсолютно невидимые. Капли дождя стекали по пустоте, придавая ей форму мроу. Она взмахнула правой рукой, и шесть ротчерков сложились в малый воздушный молот, который ударил по ближайшей твари. Одна рассыпалась, а ее товарищи бросились на адептов. Миран начертил щит земли и дернул Райгу в сторону. Мроу разбил щит вторым ударом, и его тут же смыло потоком воды, который начертила Тесса. «Почему они здесь? Обычно все четверо сопровождают умертвия. удивленно воскликнула девушка. «Четверо?» — проорал Миран. «Вы идиоты! Я чувствую восемнадцать штук, не считая убитого Райгой». Тесса нервно оглянулась и воскликнула. «Надо предупредить Рода!» Райга начертила еще один молот, но промахнулась. «Рода и Райтен в нашей опеке точно не нуждаются», — бросила она товарищам. Надо продержаться до их прихода. Если я промажу еще пару раз, от моей воздушной магии останется пшик. Задержите их на месте хоть на пару мгновений. Миран кивнул и прыгнул вперед, выставляя перед собой щит земли. Тварь врезалась в него и отпрыгнула прочь. Райга сморгнула капли дождя с ресниц и попыталась прицелиться. Дождь действительно делал Мроу видимыми, но в полной темноте помогало это слабо. Тесса начертила перед ними водный щит и сказала... Умертвие скоро придет сюда, у них получается. Райга, приготовься активировать ловушку. Миран, нам надо сдержать тварей. Щиты. За их спиной в землю ударила первая молния. Райга оглянулась и увидела, что умертвие действительно приближается к ним. Вспышки заклинаний неумолимо гнали его в их сторону. Она собрала силу на кончиках пальцев правой руки и приготовилась атаковать Мроу. Те сдержала полукруглый водный щит. Миран высунулся из за щита. быстро вычертил шесть росчерков «Оковы земли, узнала заклинание Райга. Раскисшая почва разъехалась под ногами ближайшего Мроу. Зверь провалился по пояс. Земля тут же застыла. Силы у Мирана было мало, поэтому Мроу освободился буквально через несколько мгновений. Однако Райге хватило этого времени, чтобы начертить еще один воздушный молот. Заклинание прилетело тварить точно в лоб. Мроу рассыпался. А двое его товарищей прыгнули назад и скрылись среди могил. «Отлично», — бросил Миран. «Парни тоже уделали шестерых. Осталось тринадцать, и...» Над ними нависла тень. Райга обернулась и увидела умертвия прямо над своей головой. Только теперь она поняла, почему ее за глаза с ним сравнивали. Вблизи существо было не чисто белого цвета, а чуть розоватого. На плоском вытянутом лице светились алые глазищи, каждый размером с кулак. «Давай!» — выкрикнул Рода откуда-то сверху. Райга опустила глаза и увидела под ногами у мертвия лужу. Пламя сорвалось с ее ладони и ударило прямо в центр. Ловушка сработала четко. Вокруг нежити вспыхнуло кольцо ловчей сети, которое тут же сжалось в шар. У мертвия скорчилось в нем и низко протяжно завыло. «Есть!» — Рода приземлился рядом с ней и неизвестным заклинанием развеял сразу двоих Мроу. Девушка быстро огляделась. Вокруг ловушки собрались все. Аката и Бару были перемазаны грязью. По виску лавена стекала струйка крови. Райтон тут же встал плечом к плечу с ней, удерживая на ладони сверкающую молнию. Тесса сжала руку младшего Райса и сказала, «Миран, говорит, их еще много. Десяток окружает нас», — хмуро кивнул он, «теперь они будут умнее и на рожон не полезут». Рода серьезно посмотрел на него и сказал, «Значит, нам придется убить всех, чтобы выбраться». Рейга почувствовала очередной приступ странной тревоги. Покалывание в отсутствующем глазе усилилось. «Надо делать ноги», – озвучила ее мысль Миран. «Печенкой чую, надо сваливать, если жить хотим». «За холмом деревня», – прогромыхал Бару. «Если они выйдут за нами с кладбища, то могут переключиться на селян. Мы адепты Алого замка. Зачистить здесь все – наша работа». — Нас восемь, — поддержал его Райтон. — У нас рода сильнейшая воздушная магия в школе. — Сможешь уложить четверых? — обратился к нему Райс. — Моего источника хватит на это. — Тогда Райги и Аката останется по одному. Справитесь? Райга оценила свой источник и ответила. — Одного уложу точно, но мне нужно прицелиться. Лавен встал с другой стороны от нее и натянул лук. — Попробую притормозить его стрелами. Рода оглядел товарищей и сказал. — Все готовы. Тогда будем выкуривать их. Над их головами раздался мощный раскат грома. Молнии ударили в землю по всей окружности кладбища. Раздался заунывный то ли вой, то ли виск. «Мимо!» — мотнул головой Миран, — выдавливая их сюда быстрее. Рода согласно кивнул и начертил еще одно заклинание. Туча начала закручиваться спиралью, непрестанно испуская молнии. Первая тварь выскочила прямо на Аката. Бару сбил ее с ног заклинанием, и нахинец растек зверя еще одним лезвием ветра. Тут же еще пара выпрыгнула из-за надгробия прямо перед Райгой. Лавен всадил стрелу прямо в невидимую морду. Тварь клацнула зубами перед лицом девушки, и она хладнокровно ударила молотом в упор. Зверь рассыпался. Второго в прыжке сбил Райтон. — Не подпускай их так близко, — бросил ей принц. — Давайте щиты. Пламенный щит тут же прикрыл их отряд. Тесса и Бару создали щиты так, чтобы они образовали со щитом Райги ровный круг. Рода снова взлетел и сбил молниями двоих тварей. «Еще двое справа!» — крикнул Миран. Райтон вскочил на ближайшее надгробие и бросил в указанную им сторону два лезвия ветра. Один Мроу увернулся, второй рассыпался сразу. Щит Райги прогнулся от удара твари, но выдержал. Райтон пальнул молнией в упор. «В яблочко!» — крикнул сверху Рода. «Еще четверо сзади!» — раздался очередной окрик Мирана. Четыре молнии синхронно ударили в землю, уничтожив последних Мроу. Рода тяжело приземлился чуть в стороне от товарищей и тут же сел на землю. «Все!» — выдохнула Тесса и развеяла щит. Бару подцепил шар с умертвием и воскликнул. «Мы это сделали! Поймали его!» Пламенный щит Райги погас. Она повернулась было к Райтону, как вдруг на нее снова накатило знакомое давящее чувство. Шрам на лице полыхнул болью, девушка рухнула на колени и зажала пустую глазницу ладонью. Миран рядом с ней вдруг широко распахнул глаза, обернулся к Рода и закричал, что есть мочи. «Уходи оттуда!» Рай с прыжком отскочил прочь и уперся спиной в высокий постамент. Прямо под его ногами разверзлась огромная черная воронка, из которой на него смотрели исполинские, переливающиеся призрачной голубизной, змеиные глаза.